Гглава 7 Танцы в глубине Поднятие предметов с дна моря процесс медленный и кропотливый. Ком команданда три месяца копалась в подводном мусоре, прежде чем наконец нашла внешний сейф. Пасуэлла смирился и больше не пытался ускорить дело. Он обнаружил, что медленный процесс ему даже на руку, поскольку у других серпов терпения хватило ненадолго. Почти треть из них уплыла во своясе, пообещав вернуться, как только сейф будет найден. Оставшиеся в жидале и во все глаза следили за Спенсом, хоть и издалека». Торсила, верховный клинок амазонии, была женщиной грозной. бросить вызов авторитету посвоила, постигнув на руководимую им операцию означало нав личноично на себя ее гнев, чего не желал никто. Что касается Гдарда, то он наконец выслал делегацию под началом своего первого помощника Нише, который немедлен выпалал несколько спасательных команд, не имевших покровителя в лице того или иного серпа. Это не только наше право, но и прямая обязанность выпалть всех гражданских, которых жадность толкает на нарушение священного периметра, заявил Нитше. Одни коллеги пришли в негодование, другие поддержали его, а тре предпочли стратегически промолчать. В то время как посуэла разбирался с хитросплетениями политики внутри разобщенного ордена, джерико проводил Дни погрузившись в глубоководный мир при помощиvrR очков. В этом виртуальном путешествии капитана сопровождали архивариус, заносившие в каталог каждую находку и инженер помогавший прокладывать путь сквозь постоянно меняющийся ландшафт в подводных развалин. Для работы они пользовались подводным беспилотником. Д джерри управлял поводя руками и поворачивая голову. Джение капитана были столь отточены, что походили на экзотический танец. Пасуэла присоединялся к исследователям только тогда, когда обнаруживлось что-то интересное. Как, например, руины оперного театра, где угри извивались между подвесками люстр, а декорации Аиды лежали в повалку на круто награнившейся сцене, не дать не взять картина древнееегипетского апокалипсиса, когда воды Нила поглотили все вокруг. Когда они наконец нашли внешний сейф, уэла впал в экстаз, однако реакция Джерри была сдержанной. Это лишь первая фаза сражения. Они пробили стальную стенку сейфа специальным лазерным резаком, а затем дыра расширилась само собой, когда в образовашеся отверстие хлынула вода. Дрон, попавший в воздушный карман, рухнул вниз и разбился остальной пол камеры. Ладно, сказал Д джерри, снимая weарочки. По крайней мере, теперь мы знаем, что во внутренний сейф вода не проникла. Это был уже пятый потерянный ими беспилотник. Поначалу утраты дронов прибавляли ко времени операции лишнюю неделю. Столько требовалось на поставку нового беспилотника. Потеряв второй, они стали заказывать сразу по две штуки про запас. Вырвавшийся из раскрученной камеры воздух взбил на поверхности красноречивый султан Пены, что сразу сообщило всем искателям сокровищ об особо важной находке. Во второй половине того же дня как раз к тому моменту, когда люди Джерика начали подготовку запасного дрона, все покинувшие район поиска серпы либо уже вернулись, либо шли обратно. На следующее утро новый дрон приступил к исследованию темных глубин затопленной камеры. В то время как наружный сейф был покрыт слоем ила и слизи, поверхность хранилища прошлого и будущего оставалась столь же незапятнанной, как в день гибели. «Лучше всего было бы просто пробить дыру, как в первой стенке», — предложил Джерри, а потом высосать оттуда бриллианты вакуумным насосом. Это был бы самый эффективный метод, но у Пасуэла имелись иные распоряжения на этот счет. «Там внутри хранятся также и мантии серпов-основателей», — объяснил он. «Поскольку внутренний сейф остался нетронутым, мой верховный клинок желает получить их. Это означает, что нужно поднять весь сейф целиком». На что Джерри, вскинув бровь, ответил. «Тогда нам потребуется судно побольше». Для серпов деньги не проблема. ибо они ни за что не платят и при этом забирают себе все желаемое. Посуэла, получивший от джерри точные указания на счет нужного судна, тут же нашел поблизости одно подходящее и затребоовал его именем амазанийской коллегии Спов. Спустя четыре дня полностью оборудованный плавучий кран, способный поднять и водрузить сейф на палу бы спеенса, прибыл в район поиска. команда крана поступила в полное распоряжение капитана собирания, но к крану пришлось ждать. Целая неделя ушла на то чтобы проделать в наружном сейфе дыру подходящего размера и обвить внутреннее хранилище прочным тросом. от момента когда мы запустим лебедку и до выхода сейфа на поверхность пройдет не меньше суток, сообщил джерри своему другу Пасуэла и элегии других серпов собравшихся на брифинг. «Здесь присутствовали все цвета радуги, поскольку серпы представляли более десятка регионов». «Нам известно, сколько там камней», — сказал Пасуэлло коллегам. «Мы произведем их учет и разделим поровну между всеми регионами». «Под нашим наблюдением», — настаивал серп Анасис из Византии. «И хотя Пасуэлло очень не нравилось, что серпы больше не доверяют друг другу, он согласился». Пасуэлла проснулся часа в два ночи от стука в дверь. Попытался включить светильник на прикроватном столике, но, похоже, лампочка прогорела. «Да-да, ну, что такое? С чего такой шум?» Ворчал он, спеша в темноте к двери. Нащупал выключатель потолочного светильника, щелкнул. Тот тоже не зажегся. Наконец, Пасуэлла распахнул дверь. На пороге с фонариком в руке стоял капитан собирания. «Одевайтесь и выходите на палубу». «Сказал Джерри». «За каким ч...» Чу... и, «И что случилось со светом?» «Нам сейчас на руку темнота», — ответил Джерри, вручая посуэло фонарик. Когда несколькими минутами позже серп появился на верхней палубе, он сразу понял, почему. Перед ним возвышался стальной куб в три человеческих роста. С куба стекала вода. На лице капитана Джеррика заиграла хитрая улыбка — кажетсяжется, в мои вычисления вкралась ошибка и не в первый раз поддел ортон само собой никакой ошибкой тут и не пахло это был точный расчет. И относительно времени подъема находки, и относительно всех сопутствующих обстоятельств, капитан Собирани точно подгадал, чтобы подъем произошел в Новолунии. Ни на Спенсе, ни на кране не зажигали огней, так что на прочих судах никто, ведать не ведал, что сейф уже поднят». «К чертям остальных серпов», — сказал Джерри. «Поскольку вы возглавляете операцию, вам и надлежит первому исследовать находку. Нечего этим сервятникам дышать вам в затылок». «Вы не перестаете удивлять меня, капитан Собирани», — проговорил Пасуэлла, улыбаясь во весь рот. Оператор Лазера уже разрезал стальные стержни, запиравшие сейфы. Мощный рывок лебедки и дверь открылась. Она упала так тяжело, что палуба под ней едва не треснула, а корпус корабля отозвался гулким звоном, словно гонг. Если на соседних кораблях еще оставался кто-то, не питавший подозрений, теперь-то уж они точно переполошились. Из темного отверстия в стене сейфа вырвались клубы ледяного тумана, словно это был портал в другой мир. Не очень-то теплое приглашение». Никто не войдет туда кроме его чести серпа Пасуэла, объявил джерри команде. Да, капитан, отозвался Вортон. но да простит меня его честь. Че он ждет? Команда отозвалась с мешками и архивариус, снимавшая все, что происходило при тусклом свете ручных фонариков, направила свою камеру на застывшего в волнении Пасуэла, запечатлее мгновение для вечности. джерри деликатно положил руку на плечо серпа наслаждайтесь моментом сидни прошептал джерри ведь вы так долго этого ждали хватит медлить поойило поднял фонарик и вступил в недра хранилище прошлого и будущего капитану джеррика собиране были присущий острый ум и хитрость, но если в другом человеке этих качеств можно было бы опасаться Таланты Д джерри никогда не направлялись на подлые цели. Фактически, действие капитана всегда тем или иным образом служили ко всеобщему благу.ять хотя бы операцию по подъему сокровищ твердыни. Это была великая услуга всему человечеству, которое заодно чудесным образом укрепляло репутацию капитана собирания. Все выигрыши. Как соблазнительно было бы сначала открыть сейф, исследовать его содержимое и лишь затем разбудить Пасуэлла. Но вряд ли это разумный поступок. Разве Джерри собирался украсть бриллиант другой или сбежать с великолепной кобальтовой мантией серпа Элизабет? Конечно, нет. «Так пусть Пасуэлла насладится триумфом. Спасателям и без того уже заплатили втрое больше обычной суммы, плюс Пасуэлла обещал солидный бонус, если удастся спасти бриллианты. Так почему бы не поднести их серпу, повязав красивым бантом? Он того заслуживал». «Бриллианты на месте», — сообщил Пасуэлла из недр хранилища. «Рассыпались, как попало, но все здесь». Камни, усеивавшие пол, сверкали в луче его фонарика, словно звезды. «Мантии тоже», — добавил Пасуэлла. «Кажется, они в порядке, но...» И тут он издал даже не крик, а дикий вопль. Джерри кинулся к сейфу и столкнулся на пороге с Пасуэлла. Серб держался за толстую стальную стенку. Его пошатывало, как будто судно швыряло на штормовых волнах. «Что случилось?» вскрикнул джерри С вами все в порядке Да да да, со мной все в порядке проговорил поссуэла, хотя с ним явно было нехорошо. Он обвел глазами моря со всех сторон десятки судов и яхт неслись к спеенссу на всех порах, устремив на сейф лучи своих прожекторов. Надо их задержать сказал поссуэла, а затем ткнул пальцем в архивариуса, продолжавшую снимать происходящее на камеру. Эй, Вы выключите это немедленно и сотрите все, что уже записали. Архивариус озадаченно захлопала глазами, Но кто ж посмеет перечить серпу. По-прежнему цепляясь за стальную раму дверного проема посуила глубоко набрал в легкий воздух и медленно выпустил его. Ваша честь! — окликнул Джрри еще более встревоженно, чем раньше. Поойло схватил руку капитана и сжал так, что стало больно. Ты не поверишь, что я там нашел. Что ты узнала, исследуя собственный задний мозг что чем больше исследую, тем больше остается непознанного. И как? Радует это тебя или повергает в отчаяние? Я бы впала в отчаяние, если бы мой задний мозг был бесконечен, но он не таков. Хотя он и обширен, однажды я доберусь до его границы. Значит, исследование своего мозга – не пустая трата времени, поэтому я радуюсь. И все же, в этой памяти заключено бесконечное множество вещей, подлежащих изучению, не так ли? Так, но я и это нахожу заманчивым и каково твое понимание человечества в моей памяти содержатся сведения о бесчисленных человеческих индивидуумах, которые тоже необходимо изучить и исследовать человечеество мне необходимо усвоить так много информации, изучить и осмыслить столько различных вещей, что я не вижу ни малейшей необходимости заниматься еще и человечеством. Б благодарю это все Интерация номер 53 удалена.